Приложение. Краткая биография блаженного пролетария и описание иконы. Блаженный пролетарий Афиноген Финогей Лигушкин родился около 1900-1901 года на хуторе Ленёв усадьбы Аллатовичи Щегельского уезда Витебской губернии (ныне юго-западная часть Псковской области). С детства мальчик проявлял безобидные странности. Трессировал лягушат, приучив нескольких особей высоко подпрыгивать на месте, повинуясь прутику, спас от убийения и вылечил раненную ядовитую змею, сам оставшись невредимым. На левой щеке у ребенка имелось родимое пятно величиной с нынешние пять рублей, за что товарищи прозвали его обляпышем. Интересно, что взрослые мужики-рыболовы. считали добрым знаком встретить мальчика по дороге на рыбную ловлю и всячески старались заманить с собой сладостями ли копеечкой едва ребенок заходил в воду хоть по колено рыбы сами стремились к нему и он ёжость от щекотки смеялся и говорил что рыбки его целуют среди местных рыбаков даже утвердилось выражение ловить на финагея в подростковом возрасте Примерно 1916 год Афиноген попал под покровительство помещика Алексея Аллатовича таинственной еще не изученной краеведами фигуры. По одним слухам Аллатович состоял в масонской ложе, по другим во время русско-японской войны был двойным агентом и прошел выучку у самураев, а затем находился в Индии и обучался у индийских магов. После загадочной кончины Аллатовича Финогеев поступил на завод в городе Карытов и во время революции принял сторону пролетариата. В гражданскую ходил в бу 甸 овке и кожаном плаще, но всегда помогал землякам без различия сословий, опекал лишившуюся рассудка сестру Алексея Аллатовича Евгению, известны случаи невероятных спасений людей от расстрелов, избавления от заложников. помощи раскулаченным в конце двадцатых. По поводу деятельности блаженного пролетария во время Великой Отечественной имеются разночтения. По одним сведениям, во время оккупации в доме Фёкла Багданова из села Серебрянницы стоял немецкий полковник, при нём переводчик, по описаниям похожий на Афиногену Легушкина. Одни считали его предателем, другие разведчиком. По одним сведениям, человек этот ушел со отступающими фашистами. По другим же помогал протезанам и окруженцам и был расстрелян вместе с другими жителями в феврале сорок второго. После отступления останки погибших были захоронены жителями Серебряницы на месте захоронения поставлен большой камень с высеченными именами погибших. Во время мелиоративных работ камень был увезен. Ведутся поиски. Последнее чудо блаженного пролетария или чудо блаженного пролетария о бомжихе и картошке относится к началу девяностых годов прошлого века, когда всем жилось туго. В садовом товариществе вагоноремонтного цеха ПГТ Щеглова замечено было, что кто-то ворует, выкапывает картошку. Поставили дозор и изловили бомжиху. Дело было ранней осенью на выходных в садовых домиках наличествовало много садоводов с семьями. Решено было водить картофельную воровку по дворам и наказывать, пусть каждый, даже малое дитя, ударит по разу хорошенько или пнет со всей силой. Никто не отказался. Народ так-то у нас добрый, но вспыльчивый, особенно если голодный ему. Экзекуция шла полным ходом. как вдруг все пострадавшие садоводы разом застыли, остолбенели, словно в детской игре по команде «Морская фигура замри», а над несчастной, корчившейся на полу и визжащей по собачьи, прозвучал строгий голос «Зажмурь глаза! Воздуху набери и ничего не бойся!» После чего бедняга обнаружила себя под яблоней в садике Чернецкого погоста, маленького древнего монастырька, который только принялись восстанавливать и обживать, там несчастные оказали первую помощь, накормили и приняли в трудницы. Садоводы же снова, как по команде Атамри, вышли из столбника, но ничего не могли понять и вспомнить, только по крови и клочьям волос на земле догадывались, что происходило что-то очень нехорошее, даже, возможно, уголовно наказуемая, однако предпочли не стараться припомнить и только мучились несколько дней сильнейшей головной болью. В дальнейшем никаких особых чудес в округе не происходило, наверное, по недостоинству людскому чудодей по прозвищу Блаженный пролетарий покинул эти места, хотя и по сей день иногда рассказывают, что тонущим в озерах, заблудившимся в болотистых лесах попавшим в беду лихачам на трассе является не весть откуда на помощь молодой человек одетый и говорящий понынешнему сероглазый кудрявый с родимым пятном на левой щеке история же написания иконы блаженного пролетария такова в семьдесятые восьмидесятые годы среди питерских и московских художников модно было шататься по деревням В поисках старины и вдохновения. Так появился в деревне Логово Николай П. из Москвы, остановился у бабы Кати Савостевой и спросил, что будет должен за постой. Нарисуем мне икону Блаженного пролетария прямо на двери в горницу, напротив моей лежанки. Хочу, чтобы всегда Финогеюшка перед глазами был. И рассказал о все легенды и мифы. Хоть и был Николаев восьмидесятые годы тридцатилетним шалопаем, выпивохой и великим охотником до женских прелестей, но к просьбе отнёсся со всей ответственностью. Сообразил, что икон на дверях в избах не пишут, а прозмыслив решил: блаженный пролетарий не канонизирован, и пусть это будет просто картина, портрет, а бабушке приятно. Сын совостивый Виталий и дочь Татьяна Комсомолец и коммунистка были в ужасе, но из уважения к матери сняли дверь с петель, создали в сарае художнику творческие условия, а вместо двери организовали тяжелую занавеску. Постепенно художнику влекся, работал самозабвенно, не спеша, и уехал из Логово только осенью, завершив работу и водрузив дверь на место. Нимб над Будённовкой. Николай рисовать не стал, а спасенную отроком змею изобразил в нижнем уголке, почти и незаметно. Таким образом, икона величиной с дверь, нарочито наивного деревенского письма, поясной портрет молодого человека, из-под буденовки кудри, лицо доброе, на левой скуле родимое пятно, глядит весело, В руках большая рыба с женскими глазами, каждая чешуинка разрисована горошком или клеточкой. Рыба смотрит вверх на молодого человека, приоткрыв рот, словно хочет подсоловать. В левом верхнем углу граммофон, в правом паровоз и белые детские валенки. Помогал слабоумной помещице и раскулаченному мельнику. В левом нижнем углу дымится котелок. выручал партизан провизии, в основном рыбой. В правом нижнем — змея, тоже с женскими глазами, к ране привязан тряпочкой подорожник. Фон портрета — зеленый, леса и поля, и голубой, небеса и озера. По фону плотно травы, цветы, ягоды, грибы и листья деревьев в той местности, где жил и творил чудеса, персонаж, по прозваниям «обляпыш», Корсика, блаженный пролетарий, а именно кувшинка, манник, лапух, вяз, водозбор, низабутка, лесной орех, рагоз, камыш, подорожник, кисличка, сосновая хвоя, сныть, люпин, бурячник, огуречная трава, щевель, пижма, ландыш, дубовый жолудь, ирга, гриб лисичка, гриб масленок. Кипрей, Иванчай, земляника, лисохвост, крапива, мята, живокость, вереск и лен. Внимательно приследевшись по всей иконе можно насчитать пятерых лягушат, у каждого свое выражение лица: печальный лягушонок, мечтательный, веселый, хитрый и ученый. Также среди травы прячутся две стрекозы. Икону после смерти дочери бабы Кати, одинокой Татьяны Савостевой, подальше от греха, то есть от пожара в опустевшем доме, сняли и увезли в расположенный в соседней деревне центр для мужчин в кризисной ситуации, так называемый странноприимный огород. Там в качестве экспоната в погожие летние дни ее выставляют для всеобщего обозрения на террасе кухни столовой. Заходи и смотри. Надо признать, что в этом портрете действительно есть что-то очаровующее. Зрители подолгу замирают перед портретом, задумываются. Некоторые норовят прикоснуться и загадать заветное желание или помолиться об умножении братской любви и милосердия, которых так недостает в наших краях. Существовал ли блаженный пролетарий на самом деле? Тот ли он, обляпыш Корсика, отрок чудодей, любимчик барина Аллатовича? Неизвестно. Не надо разбираться. Люди нуждаются в сказках о чудесных избавлениях, долгожданных встречах и торжестве справедливости, в счастливых концах старых и новых книжек, в словах ободрения, а правду знает и помнит только земля, древняя. Истерзанная нашествиями ино племенных, напитанная кровью солдат, долготерпеливая, сиротливая и великая, родящая святых и чудовищ, различить которых может только она сама. Конец. И Богу слава.